Глава двадцать третья. Проявить себя радушной хозяйкой? Я устало отодвинула бухгалтерские книги и посмотрела на усевшегося перед моим столом мэра Корни. Организовать небольшой прием любого характера, взяв под управление слуг, пробормотала, повторяя то, что он сказал, и пытаясь уложить это в голове. Осадок, оставшийся после утреннего разговора с Вейганом, улёгся, но теперь всколыхнулся с новой силой. Хозяйку он себе ищет. Чудовище. Но разумно ведь подошёл к первому конкурсу. Без вот этих всех фэнтезийных заданий из разряда «нарисовать магическую картину или совершить 12 подвигов в его честь». Значит, невесты должны самостоятельно или группами устроить что-то вроде приёма, и при этом они не ограничены в его форме. Будет он музыкальным или, может быть, на открытом воздухе или ещё где? Да. Надеюсь, всё не в один день? Вроде бы нет. А вот это с сомнением. И они могут задействовать все ресурсы и слуг замка? Да. «Надеюсь, не всех одновременно?» Эйкоб только вздохнул. «Я тоже». «А что для таких вэй значит небольшой прием?» «Новый вздох мне совсем не понравился, но противиться решению хозяина дома, понятно, я не могла». Лишь понадеялась, что у распорядителей на невест особых надежд не было Хватит навыка разрулить обязательные конфликты ситуации Поскольку ресурсы, несмотря на все богатство Себастьяна, были все-таки ограничены А то если все решат, что им нужен определенный зал Или все столовое серебро, или еще что То это будет выглядеть толпой запаниковавших граждан Пытающихся одновременно влезть в узкий дверной проем «А я, получается, тоже поступаю в их <къем>, распоряжение?» «И я тоже», — развёл руками мэр-управляющий. «Да уж, что-то у меня нехорошее предчувствие, и оно меня не обмануло, потому что с момента объявления, прозвучавшего за ужином, начался форменный дурдом. Конечно, все хотели одновременно и всё сразу, и в самом большом зале, и давайте соседей пригласим». и чтобы музыканты, изящные закуски, как во дворце, и обязательные танцы. У меня мелькнула мысль, что с таким единодушием можно было бы предложить им организовать этот нескромный бал всем вместе. Но я даже не успела ее озвучить, как в столовой поднялись крики, потому что каждая из невест, оказывается, лучше знала, как все должно быть, и раз все остальные недалекие идиотки, решила действовать в одиночку. Может, поубивают друг друга? Не поубивали. Обступили и дергали каждое на себя, еще не сумев даже толком сформулировать, что они хотят. А потом возбужденные бросились по комнатам и залам Эрендора, не желая ждать утра и ясности мыслей. Меня вызвали за эту ночь к себе порядка двадцати раз. Я уже даже не ложилась, только устала ждала на кухне, потому что взволнованных девушек осеняли всё более безумные идеи. Слуги шарахались по дому, пытаясь выполнить самые противоречивые требования. В галерее и бальном зале постоянно кто-то стоял, что-то меряя и продумывая. А я, соловевшая от недосыпа и визгливых голосов, едва держалась на ногах, и к утру сдалась, просто заперлась у себя в комнате, скрутив беруши из мягких тряпочек, и забыла с тяжелым сном на несколько часов. Но утром лучше не стало. Зевающие невесты, добравшиеся таки до завтрака, не все, правда, продолжали фонтанировать все более неосуществимыми концепциями. Но я все еще рассчитывала на мэра главного распорядителя, и мой расчет по итогу оправдался. А может, и Вейганс похватился и сделал тому внушение, потому как мужчина появился к концу завтрака и заявил, что ждет всех претенденток через час в цветочной гостиной, где они обсудят этот конкурс и его ограничения, а также возможности и желания каждой, чтобы по итогу это действительно было похоже на нескончаемый праздник, а не на войну невест со слугами и между собой. Неужели можно выдохнуть с облегчением? Их разговор длился довольно долго. Мы несколько раз подавали чай и булочки, тем более что к ним присоединились проспавшие девушки, но по итогу кандидатки разошлись с довольно задумчивым видом. Вейвер Горелл пригласил меня и начал с неожиданного извинения. «Доставили мы вам хлопот». Я удивленно посмотрела на него. «Это моя работа». «Безусловно. Просто хотел сообщить вам, что буду помогать, насколько это возможно. Но я понимаю, что это всё происходящее достаточно необычно. Как правило, регламент более строг, но в данной ситуации...» Он пожал плечами. «Это мой первый отбор. Мне не с чем сравнивать». Улыбнулась. «Да, первый за долгое время». Он вздохнул. «Восемь лет назад я был главным распорядителем на отборе для короля, но после произошедшего, конечно, эта мода утихла». «Произошедшего?» Я нахмурилась. «Простите, видимо, эта информация не достигла нашей школы». «О, я был уверен, что вы знаете, раз вы и Вейган...» Нахмурилась еще больше. «О чем он?» «Я и Вейган...» «Что?» «Ничего». пошел на попятный распорядитель. «Мне показалось, что вы общаетесь, и он настроен к вам дружелюбно». «Так и есть, но я не понимаю, как это связано с прошлым отбором». Было видно, что мужчина уже жалеет о том, что он сказал. Но, во-первых, если бы это была какая-то государственная тайна, он бы не упомянул о ней так легко. А во-вторых, я чувствовала, что подобралась к чему-то важному и теперь не собиралась отступать». «Вейвер Горл. Я была бы благодарна, если бы вы договорили. Поймите, я спрашиваю не из праздного любопытства. Такая информация даст мне возможность лучше понимать происходящее и лучше выполнять свои обязанности». «Хорошо», — он вздохнул, — «вреда не будет. Большинству присутствующих в доме эта история известна». Как вы знаете, среди вэйганов, а также многих вэев, отборы невест были частой традицией. Конечно, кто-то обходился балами, кому-то невеста была сговорена изначально, но считалось, что именно на отборах, знакомясь ближе с девушками и их положительными и отрицательными качествами, а также магическими способностями, можно было выбрать лучшую жену для конкретного мужчины. И король был не исключением. Он замолчал, а потом снова продолжил чуть смущенно. «Вейган Эрендарл во время отбора тоже был во дворце. Не мое дело обсуждать, что он там делал. Да, я и не знаю подробностей. Как и не знаю, что именно произошло в ту ночь и накануне. Но факт остается фактом. Одна из невест, я бы даже сказала, одна из фавориток отбора, оказавшаяся не просто сильной магичкой, но и владевшая некоторыми запретными искусствами — «Прокляла Вейгана!» Я сглотнула. «Её наказали потом?» «Можно и так сказать. Ходили слухи о пытках, а потом её выслали из страны. Да только Вейгану это не помогло. Но я, как и король, надеемся, что на этом отборе найдётся всё-таки девушка, которая сможет выполнить все условия. А эти условия... К сожалению, я не знаю подробностей». Он покачал головой и встал, давая понять, что разговор закончен. «Скажите», — задала я всё-таки последний вопрос, «а выполнение этих условий ограничены по времени?» «Да, срок — 10 лет. Ну, хотя бы не завтра. И никогда упадёт последний лепесток. В конце концов, за это время можно не один отбор успеть провести, если что».